Это было последнее, что он успел заметить, когда женщина подняла руку и потянула за шелковый шнур, свисавший со стены. Под его ногами разверзлась черная пропасть. Даже феноменальная реакция варвара на этот раз запоздала. Высота, с которой свалился Конан, был не слишком большой, и любой другой на его месте тоже бы остался в живых, отделавшись множественными переломами рук, ног и ребер. Как кошка падает на четыре лапы, так приземлился и Конан, не выпуская из рук сабли. Внутренне сжавшись от испуганного женского крика, он вскочил на ноги и увидел обнаженную Наталу, отчаянно извивавшуюся в сладострастных объятиях чего-то настолько отвратительного, что не могло быть ничем иным, как порождение адской бездны. Любой из людей — Увидев этого ужасного монстра, был бы парализован страхом. Любой, но только не Конан. Глаза его заволокла красноватое мглобешенство. Жажда крови затмила мозг, и он обрушился на чудовище. Бросив свою жертву, монстр повернулся к противнику, сабля которого рассекла воздух, пролетела сквозь черные клубы его бесформенного тела и чиркнула по каменной стене, высекая сноб искр. Конан, ожидавший гораздо большего сопротивления черной субстанции, потерял равновесие и упал на колени. Когда он вскочил на ноги, черное облако уже сидело на его плечах. Варвару показалось, что его захлёстывают волны некой студенистой жидкости. Он рубил их саблей, рассекал кинжалом, рвал руками. По его лицу сплошным потоком текла грязь, что, вероятно, было кровью чудовища. Конан не знал. Отсекает ли он щупальца или какие-то иные органы монстра, врубается ли в само его тело, вновь и вновь сливавшееся в однородную массу. Ему уже начинало казаться, что он сражается не с одним, с огромным множеством адских существ, грызущих, царапающих, колющих, колотящих его с невероятной силой. Он чувствовал клыки и когти, разрывающие его тело. Чувствовал гибкий, но твердый, словно сталь, не то щупальца, не то лианы, обвивающие его руки и ноги. Вдобавок ко всему нечто, похожее на скорпионий хвост с острым шипом на конце, молотило его по спине, шее, груди до кости, рассекая кожу и мясо, впрыскивая в кровь яд с жгучим огнем, растекающийся по всему телу. Сплетенные в плотный клубок человек и монстр выкатились из круга света и оказались в абсолютной темноте. Забыв пылу сражения обрезгливости, варвар вонзил зубы в тело врага и его чуть было не вывернуло наизнанку, когда это нечто с писком и скрежетом упруго выскользнуло из захвата его мощных челюстей. Они катились все дальше и дальше по коридору. Варвар уже начал терять сознание от боли и ран, когда увидел высоко над собой огромную... «Жабью пасть», освещённую тусклым светом, исходившим, казалось, откуда-то изнутри неё. Кимериец собрался силами и с хриплым криком рванулся, словно волк, к этой кошмарной пасти. Его верная сабля погрузилась в неё поэфес. И вдруг бесформенная масса, поглотившая Конана, конвульсивно содрогнулась, сильная судорога свела и тут же отпустила адское тело, которое вдруг быстро поползло по неровному полу коридора, таща за собой варвара, упрямо цеплявшегося за рукоятку сабли, застрявшей глубоко в пасти монстра. Движения чудовища ускорились. Кимерица трясло, давило, мяло. Но он не сдавался, яростными ударами кинжала, раздирая на части студенистую массу. Внезапно... Из нее ударил какой-то странный фосфорицирующий свет прямо в глаза Конана. И тот вдруг почувствовал, что клубящееся сотрясаемое конвульсиями тело куда-то исчезло, а его рука с саблей повисла в пустоте. Он лежал на скользком краю какого-то бездонного колодца в глубь которого летело сверкая словно метеор тело чудовища прижавшись щекой к гладкой грязной каменной поверхности он смотрел не в силах отвести глаз от быстро уменьшающегося светящегося шара навстречу которому из глубины вдруг начала подниматься темная блестящая поверхность, поглотившая в конце концов фосфорицирующую точку. В таинственной бездне всколыхнулся тусклый огонек и тут же погас. Воцарилась Полная тишина и абсолютный мрак».